Зоя. Все складывалось неплохо. Зоя защитила диплом, конечно, она отлично. Характеристику получила наилучшую. Направление в эндокринологический центр и предложение в аспирантуру. Она подумала и решила, что работать пойдет, а аспирантуру окончит заочную. Так труднее, но правильнее. Надо набираться практического опыта. А трудности никогда Зою не пугали. Жизнь была насыщенная и беспокойная. Работа, учеба, библиотека. В отделении Зоя близко ни с кем не сходилась. К чему? В подругах она не нуждалась, да и времени не было. Хотя, конечно, тоска брала иногда, особенно перед сном. Но разве это нормально? Молодой и здоровой женщины нет никакой личной жизни. Зоя рассматривала себя в зеркало. Прекрасное крепкое тело, высокая грудь, упругие ноги. К лицу тоже никаких претензий. Обычное лицо, без явных изъянов, голова на месте. В отделении ее ценят, говорят, что врач она перспективный. Подала заявление в партию, не для того, чтобы проще было защититься, а потому что есть такая потребность быть впереди. Живет правильно, по совести. Больные ее уважают, и она к ним с полной внимательностью. Хорошая и заботливая дочь. Ну что еще надо? Оказывается, надо. Разве она не женщина? Конечно, женщина, только с принципами. Но им, мужикам, видимо, не принципы важны. А что важно, Зоя искренне не понимала.